Не смея в самом деле Ни перечесть, ни подписать, И думала, что скажут люди. И подписала. Твердо люди. Она зари не замечает, Сидит с поникшей головой И на письмо не напирает Своей печати вырезной Но дверь тихонько отпирая, Уж ей Филипп Евна, седая Приносит на подносе чай. Пора, дитя мое, вставай. Да ты, красавица, готова. О, ранняя моя, Вечер уж как боялась я. Да, слава богу, ты здорова. Тоски ночной и следу нет. Лицо твое, Как маков цвет. Ах, няня, сделай одолжение. Изволь, родная, прикажи. Не думай, э, право подозрения, но видишь, э, э, не откажи. Мой друг, вот Бог тебе порука. Итак, пошли тихонько, внука, с запиской этой ко.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 Так, няня, право, ничего. Пошли же внука своего. Теперь, как сердце в ней забилось, Заныло, будто пред бедой. Возможно ли, что со мной случилось? Зачем писала, боже мой? На мать она взглянуть не смеет. То вся горит. То вся бледнеет, Весь день потупя взор молчит И чуть не плачет, и дрожит. Внук няне поздно воротился, Соседа видел он, Ему письмо вручил он самому, И что ж сосед? Верхом садился и положил письмо в карман. Ах, чем так? Кончится роман.